Эпилог, в котором ничего не заканчивается. Уважаемые пассажиры, сферопорт у Негарта работает в обычном режиме. Просим сохранять спокойствие и порядок. Спасибо за понимание. Громкоговорители были установлены повсюду. А потому бесстрастный голос диктора разносился не только по зданию, но и по окружающему сферопорт-полю, поведущим к причальным мачтам-дорожкам. Уважаемые пассажиры, вы обязаны исполнять все законные требования представителей военной администрации. Отказ предъявить документы или багаж для осмотра будет рассматриваться как преступление. Пассажиров на поле много. Инопланетники торопятся покинуть ставший негостеприимным мир. Инопланетники налегке. Саквояж, максимум чемодан. Они прилетали на выставку, им не нетрудно предъявить багаж для осмотра. Но среди инопланетников заметны вкрапления кордонийцев, обремененных детьми и большим количеством вещей. Первые ласточки грядущего потока беженцев. Самые трусливые. Или самые умные. Но инопланетников пока больше. «Вот уж не думал, что у них есть боевые цепели», пробормотал мужчина в клетчатом дорожном костюме. Себе пробормотал. «Однако идущий рядом лингиец...» если верить значку университета на ласканье пиджака, отозвался мгновенно. «У них много чего есть». «Верно». Пушерцы демонстрировали много чего на выставках и в войнах на соседних планетах. Продавали всем желающим, обучали, доказывали, что их много чего лучше, а теперь используют сами, по прямому, так сказать, назначению. Точнее, по одному из прямых назначений оружия. Пушерцы еще не воюют, но уже угрожают. «Я впервые оказываюсь в такой ситуации», — признался обладатель клетчатого костюма. «Вторжение, оккупация...» «Хорошо, что стрелять не начали!» «Да хранит нас добрый Лукас!» Стрелять не начали, но взгляд то и дело натыкается на бородатых мужчин в черной форме, кушерских морских десантников, у портовых ворот, в залах вокзала, на пограничном контроле, рядом с грузчиками, рядом с механиками, повсюду. Привычные полицейские тоже видны, но в гораздо меньших количествах и в полном подчинении военных. В полиции остались только те, кто поддерживает Ушер. Остальные ушли в отпуск. Новые времена. Держались десантники вежливо, но с холодком, ясно показывая, что серьезно относятся к своим задачам и шутить не собираются. А сверху, в буквальном смысле с неба, их приказом придавал вес доминатор. «А ведь замечательная была планета!» – вздохнул клетчатый. «Войны случаются!» – хмыкнул лингийц. «Таковы издержки власти!» «Издержки?» – не понял клетчатый. «В основе любой войны борьба за власть. Правители удовлетворяют амбиции, а мы страдаем!» У причальной мачты несколько десантников периодически выхватывают из очереди пассажира, отводят в сторону и роются в вещах. «Законные требования!» Отказ считается преступлением. «Вы интересный человек, сеньор!» «Спенсер!» – представился лаерак. «Густав Спенсер!» Алоис Кудра. Клечатый жмет огнедело руку. «Лечу нукату!» «Нам по пути!»